Рунд. На горизонте сгущались сумерки. Между небольших околков вокруг города сновали сотни и тысячи хищных ящеров, большие и маленькие, черные и коричневые. Они бегали, грызли друг друга, толкались, дрались, потом, будто бы теряли ко всему интерес, праздно брели в никуда, но от города далеко не уходили. Межлик стоя у окна попытался посчитать, сколько ящеров у ближайшего околака. На пятом десятке он наконец-то сбился со счета, резко обернулся и спросил. И много еще. В штабе, сидя во главе стола, пожал плечами палаш. Думаю, не более миллиона, иначе лемуры не смогут их контролировать. Откуда тебе это известно, палаш? Воевода немного задумался. Конечно же, мне неизвестна природа их ментального контроля, но, исходя из докладов лучников, К примеру, наездники на длинноклевых могут контролировать только одного. Погонщики бронеспинных не более пяти, а длина зубов десяток от силы. Мы точно знаем, один погонщик может контролировать до 20 соблехвостов. Вот и вся математика. Исходя из докладов с рубежа, армия лемуров насчитывает не более пяти полков, то есть 500 тысяч воинов, и не все из них погонщики. Помимо нас они идут на Аркаин, а значит, часть наездников и погонщиков задействована там. Плюс наши светочи насчитали всего 50 тысяч пеших лемуров и две наездников. Вот и получается, ящеров они могут выделить на рунт миллион. Не менее, иначе они не сдержат два наших полка и ополчение города, когда мы ударим. К Тому же ареал обитания ящеров ограничен северными джунглями. Скоро они начнут пожирать друг друга. Пищи в разоренных землях больше нет. Или муры это прекрасно понимает, поэтому нас всего лишь сдерживают, чтобы мы не пришли туда, куда должны. Но что ящерам мешает двинуться дальше самостоятельно, без погонщиков? – не унимался Лангмеджлик. Он отошел от окна и медленно присел на свой стул. Естественные хищники, я полагаю, вмешался в разговор Михай. Чем далее они продвигаются на север, тем больше на их пути будут встречаться северных львов. А эти злобные кошки куда лучшие охотники в своих лесах, чем ящеры. Тем более за Аркаимом начинается владение Берендеев. Они уж точно не пожалуют врага хлебом до да солью. В бескрайних степях ящерам охотиться бесполезно. Парнокопытный, обитающие там, быстрый, и ящерам не по зубам. В кряктах гор свой хозяин, леший, и он куда более кровожаден, чем лемуры и ящеры. Так что осада – временное явление. Я уверен, скоро ящеры мигрируют назад на юг, в свои чищобы, если к тому моменту мы не перебьем их окончательно. Разумеется, согласился Палаш. Но лемуры со своими ящерами могут истребить мой народ! — вскочил Межлик. Сидеть и ничего не делать? Вот для чего вы меня сюда вызвали! Отнюдь, вставая, ответил старший воевода Палаш. Чем больше истребим тут, тем меньше ящеров будет, когда мы атакуем главные силы лемуриона, направляющиеся к Воркаим. Межлик открыл рот от таких откровений и сел на свое место. — У вас, славяне, мало, чтобы одолеть их. Вы даже осаду с снять не в состоянии, не говоря о том, чтобы разбить врага в открытом поле, — отмахнулся Межлик. — Наберись терпения, воевода Сармацкий, — настоятельно рекомендовал Палаш, — и дай своим людям делать то, что у них лучше всего получается, а именно отстреливать ящеров. «Как только мы получим приказ, так сразу выступим. Пока же...» На этих словах воевода Палаш обратился к своим командирам. «Доложите мне о состоянии наших запасов оружия и продовольствия». Межлик более не проронил ни слова в этот вечер. С одной стороны, ящеры пребывали и восполняли потери постоянно. С другой, трагедии из этого никто из славян не делал. Ощущение было такое что ему о чем-то не договаривает. Все происходило как-то буднично, будто бы за стенами не бушует самая страшная война за последние десять поколений. Все были спокойны и собраны. Возможно, именно этому ему нужно научиться от своих теперь уже друзей. Быть может, мать не зря сохранила его Эл, укрыв в пыльной буре, и он скоро ей понадобится. А, возможно, Эл Межлика — единственный, кто останется от Сармат, и славяне это прекрасно знают, но спасти остальных не в состоянии. Посему и не говорят всей правды. Однако предчувствие подсказывало, и Ланг Межлик становился частью чего-то эпического и настолько важного, что безмерное спокойствие наполнило естество, позволив очистить разум от лишнего. Солнце садилось за горизонт. Лучники и баллисты продолжали раз за разом уничтожать пришлого врага. Жизнь продолжается. Все идет своим чередом. И он был рад.